Глава 58. Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Стит проводит рукой по лицу, а потом поднимает голову и смотрит на Эллин. «Кир», — кивает он. «Кир, моя сестра-близнец». Слова повисают в воздухе, в пространстве между ними. Истит как будто ждёт, что Эллин что-то с ними сделает. Но она не знает, что. Я знаю. Сердце колодится в груди. Я видела твою фотографию с ней, но не могу понять. Она пришла к тебе за помощью. И я подумал... Подумал... Он умолкает, и на его глазах снова выступают слёзы. Элин впитывает его слова, и её вдруг осеняет. Вот где их жизнь пересекается — её и Кир. Элин не просто так это почувствовала. Здесь есть корни, глубокие корни. Но где? Элин мысленно повторяет его слова о том, что Кир пришла к ней за помощью, и напрягает мозг, но снова ничего не может вспомнить. «Слушай», — начинает она, — Когда Айзек показал мне фотографию Кир, мне почудилось, что я откуда-то её знаю, но так и не вспомнила, откуда. «Ты не помнишь, как говорила с ней?» — прерывает её Стит, глядя в лицо. В его глазах Эллин видит отчаяние, и ей хочется ответить. «Да, я её знаю, и у меня есть объяснение, и мы всё исправим». Именно этого она и боялась, когда смотрела на фотографию Кир и почувствовала где-то глубоко мелькнувшее узнавание. Эллен боялась, что это опять случилось, что она заблокировала воспоминания, упустила что-то жизненно важное. «Нет, я не помню, прости». Очень хочется сглотнуть, но во рту пересохло. «Мы ведь со столькими людьми встречаемся по работе. Невозможно запомнить всех». Стит вытаскивает телефон и демонстрирует экран Эллен. Там фотография Кир. «Вот, смотри, ты бегала по пляжу мимо её трейлера и разговаривала с ней». Он листает фотографии. Кир, фургон, снова Кир. Фотографии, которые уже показывал Айзек. Эллен смотрит в надежде, что наконец-то узнает её, но тщетно. «Нет, извини, я не могу вспомнить». Тогда у неё была другая прическа. Она вечно меняет стрижку, но лицо то же самое и улыбка. Эллин берёт из его рук телефон, понимая, что нужно окончательно в этом разобраться. Ей не нравится, как Стид говорит. Слишком быстро. Не нравится его странный взгляд. Листая фотографии, она мысленно прикрепляет к ним слова Стида. Трейлер, пляж, возможно, другая прическа. «На этот раз...» Она сосредотачивается на лице, Кир, и смутный образ в памяти становится чётче. Кто-то припарковал фургон у пляжа, и собака. Эллин силится ухватиться за воспоминания, но они растворяются. Ничего удивительного, такое бывает. За годы работы ей приходилось сталкиваться со всевозможными проблемами, связанными с трейлерами, нарушением порядка в кемпингах, незаконной парковкой у пляжа, «Как она может запомнить конкретного человека?» Стит напряжённо всматривается в её лицо. Элин чувствует, как подкрадывается паника. «Слушай, мне нужно больше подробностей, чтобы понять, о чём ты спрашиваешь». «Кир решила, будто за ней кто-то следит», — произносит он ровным тоном. «Наблюдает. А потом всё стало ещё хуже. Кто-то вломился в трейлер, и она испугалась. Она пришла к тебе». Хотела сообщить, чтобы ты этим занялась, но ничего так и не произошло. Вы переписывались, договаривались о встрече, но ты не явилась. Кир пробовала дозвониться до тебя, но ты не ответила. Он говорит так быстро, что слова наталкиваются друг на друга. И я все время думал, в нашей работе так нельзя, нельзя совершать подобные ошибки. Ставки слишком высоки, так ведь? Ты не перезваниваешь, опаздываешь на встречу, а из-за этого кто-то... Он умолкает, сбившись с дыхания. Эллен перебирает в уме его слова. И хотя она не может уловить суть, к горлу поднимается чувство вины, горячее и кислое. Как никто другой, она знает, каково это — находиться на грани, когда больше некуда свернуть. «Я всё гадал, почему она уехала». Голос Стида дрожит. «Наверное, потому что не чувствовала себя в безопасности» и пытался понять, оказалась бы она здесь, если бы тогда не уехала. Когда это случилось? В июле 2018-го. замирает. Все вдруг предстает перед ней с одуряющей ясностью. Но ведь тогда... Именно тогда все начало разваливаться. Дело Хейлера, мама... Я находилась на грани... И не просто на грани, — думает она, вспоминая ту острую чудовищную боль, страх и отчаяние. Оглядываясь назад, теперь трудно представить, как глубоко Эллен могла бы погрузиться под воду. Она помнит оцепенение и слёзы, а ещё странное ощущение, как будто кто-то тянет её за ноги вниз. Воспоминания туманны, некоторые вообще отсутствуют. Куда-то пропали целые дни. Она просто лежала в постели, и даже не пыталась найти выход, потому что была не в состоянии. Её жизнь свелась лишь к самому насущному и вещам, которые её окружали — кофе и мятым простыням, книгам. Во всех подробностях она помнит лишь ощущение, что всё распадается быстрее, чем она старается вернуть обратно. Она пыталась удержаться, но порой ей казалось, будто она цепляется лишь кончиком пальца и вот-вот упадет. «В то время я никому не могла помочь», — дрожащим голосом признается Элин. «Прости, что я не пришла к ней и что-то упустила». В то время она много чего упустила. Вот почему и ушла с работы. Вполне понятно, почему она не помнит Кир. Подняв голову, чтобы посмотреть на Стида, Элин поражается, насколько поменялось выражение его лица а взгляд смягчился. Его шея покрыта красными пятнами. «Я знаю», — наконец кивает он, «о том, что случилось с Хейлером, как это на тебя повлияло. Я понял это, как только мы начали работать вместе». Красные пятна расползаются, достигая щёк, и становятся синюшными. «Работать вместе?» Теперь эти слова утратили смысл. Почему он не упомянул Акир, как только они стали напарниками? Он ведь наверняка уже тогда всё знал. Почему до сих пор ты ничего мне не рассказывал? Мы могли бы всё обсудить. Стит отворачивается, и на его скуле бьётся жилка. «Мне хотелось...» — начинает он и кривиться. «Мне хотелось, чтобы ты на собственной шкуре поняла, каково это, когда за тобой следят...» как следили за ней. Эллен вздрагивает. Его слова словно удар под дых. Так это был он. С самого начала. Те твиты. Тот хейтер. Это был Стит.